Князь Кирин вылечил тебя в тот же день, что и меня. Тебя же теперь даже в космос можно запускать. Тебе все равно. Злыдня! Филя, я тебя предупреждала. Я тебе честно говорила, что лучше бы нанять няню. Говорила? Говорила, но я же лучше. Я же опытнее. Я же... «Их спеленок и памперсов, они...» «А они тебя любят!» Не выдержав, я рассмеялась. «Филь, они за тебя любому глотку вырвут! Ты же их самый любимый хвостатый нянь!» «Да знаю я!» Пробурчал кот, и в его голосе послышались довольные нотки. «Но не хочу я опять на драконах летать!»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 А Генриху и Терезе скажи, что если они спрыгнут, я их больше не пущу в Лилерею. Мне же Селена и Ильза голову открутят, если эти двое опять порвут перепонки на крыльях. И, кстати, Арейна с Алексеем тоже, так что пусть Нильс или он тоже ведут себя тихо. Убрали, донеслось через секунду. Вот и славно. Передай привет дядюшке Кирину, он небось верховодит.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 «Сам не пошел?» «Ну, тоже верно. Гром, конечно, молодец, но все-таки чересчур потакает близнецам. Это уже ни в какие рамки не лезет». Тут хлопнула дверь и вошел Эролиф. «Чем занимаешься, родная?» Он быстро подошел и, наклонившись, поцеловал. Филя только что выходил на связь. Я рассмеялась. Эти поросята опять его утащили к драконам и катаются под предводительством Кирина. Ну и Филю посадили на Кирюшу. Муж хмыкнул и покачал головой. Да уж, дядя их обожает. Своих сыновей он так не баловал. Рил присмотрелся к экрану моего компьютера. Ты еще долго? Нет, сейчас внесу последние данные на сегодня и распечатаю свежие фотографии девушек. Отправишь Асберту? Я снова открыла программу, в которой у меня была база женихов и невест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 «Да я-то понимаю, и Арейна тоже, но Анатолий Иванович предпочитает с тобой все утверждать, ты же его знаешь». «Я действительно знала эту черту нашего агронома. Работал он на меня уже больше тринадцати лет, но упорно предпочитал окончательные указания получать лично от меня, а не от Демонюки Крылатой, как он за глаза величал Арейну».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 И одежду он теперь тоже предпочитал земную, оценив ее удобство. Переодевались мы в военномирные наряды только когда отправлялись в города, окружающих нас четырех миров, или путешествовать. Тут сложно было угадать, какую одежду носят в тех или иных мирах, в которые я водила Эрелева. Поэтому мы старались одеваться неброско и на всякий случай так, как это принято в мирах, недалеко ушедших от Средневековья».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 И покрепче Терезы. Та все же наполовину человек. Генрих, сын Асберта и Ильзы, был в нашем доме постоянным гостем чуть ли не с пеленок. Ему и имя-то дали земное. Так Ильза с Асбертом прониклись жизнью в моем замке. Их самих лорд Ренарт в свое время чуть ли не за шкирку утаскивал обратно во дворец».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 Трех уже живших здесь демонят, которые теперь были самыми старшими, добавился сначала сын Назура и Алексея, а через месяц у Эйларда Сарейной тоже родился мальчик. Ну а потом и наши двойняшки появились на свет».